Смыкаясь над подводными течениями, покачиваясь в их объятиях, колыхалась саргасова жизнь Элизы, когда утром дыхание кухонного воздуха пробиралось сквозь ревниво охраняемую щелку ее двери и плавно колыхала пучки старых веревочек. Она мягко протирала маленькие близорукие глаза, смутно улыбаясь сонным воспоминаниям о давних потерях.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 «Вот что сказала она. Яблоко от яблони недалеко падает. Вылитый отец!» — зашептала она. «Это у него в крови!» Хелен хрипло засмеялась, растерянно ущипнула себя за подбородок и посмотрела в окно на заросший бурьяном огород. «Бедняга Бен!» — сказала она. Ее глаза по неизвестной ей причине заслали слезы. «Ну, толстушка, во всяком случае, порядочная женщина. Мне она нравится».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 «Нет, ты подумай!» — прошептала она и снова затрясла поджатыми губами. «И все больше!» «Бедняга Бен», — повторила Хелен, — «тихий и грустный. Вот что!» — Элиза покачала головой не в силах больше говорить. Ее глаза тоже были влажны. Она думала о сыновьях и любовниках. Их общность стала еще более тесной. Они перечашу своего двойного рабства...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 на крахмаленных белых манжет. Его сильные нервные пальцы, которые никотин красил цвет слоновой кости, разглаживали смятые листки. Восемь центов слова за однократное помещение. Ах, нежно, спасибо, Бен. Бен, сказал Джеки заведующий отделом рекламы, всовывая пукву физиономию в кабинет редактора городских новостей. «Тут явилась одна из твоего гарема. Чуть не прикончила меня, когда я хотел сам взять ее объявление».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 Иногда, возвращаясь на вот он поздно ночью в разгар летнего сезона, он спал вместе с Юджином в большой комнате наверху, где все они родились. Прислонясь к подушкам на старой кровати кремового цвета, пестро расписанный в головах и ногах круглыми медальонами с гроздями плодов. Он негромким, недоуменным голосом, спотыкаясь на некоторых словах, читал вслух бейсбольные рассказы Ринга Ларднера. Ты меня знаешь, Эл.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 Он бывал внезапным только в гневе и в стремительных обращениях. У Леонардо уже два года Бен устроил его работать разносчиком газет. Элиза жаловалась на его лень. Она ворчала, что не может добиться от него никакой помощи. На самом деле Юджин не был ленив, но он ненавидел все, что было связано с унылой томительностью ведения хозяйства в пансионе. Элиза не заставляла его делать ничего особенно трудного, но зато давала ему поручение рукой в ею. А его он приводил в ужас. Когда она посылала его к бакалейщику за хлебом, он уныло ощущал, что этот хлеб будет съеден чужими людьми, что их усилия ничего не делают новее, лучше, прекраснее, что все уничтожается с ежедневными отбросами. Она посылала его в густой бурьян на огороде выкорчевывать сорняки, смыкавшиеся над ее овощами, которые, как и вся земля, благоденствовали от ее неизбежных забот. И в унылом иступлении, взмахивая тяпкой, он знал, что сорняки снова вырастут в жаркой солнечной воне, что ее овощи, пропалывая их или нет, станут большими и сочными и будут скормлены ее постояльцем, и что ее жизнь, только ее жизнь, воплотится во что-то. Глядя на нее, он постигал уныние и ужас времени. Все, кроме нее, осуждены на смерть в душащих объятиях Саргасового моря. И он пьяно дробил земляные комья, а потом, приведенный в себя ее пронзительным воплем с высокого заднего крыльца, обнаруживал, что полностью сокрушил рядок молодой кукурузы. «Да как же ты это!» — сердито ворчала она, ощурясь на него из-за ступенчатого хаоса лохани, обвислых сушащихся чулок, пустых бутылок из-под молока, мутных и немытых, и ржавых ведер из-под топленого сала. «Хоть присягнуть!» — сказала она, поворачиваясь к мистеру Баскету, геттисбергскому торговцу хлопком, который малерийно усмехался сквозь клочкастые усы. «Ну что мне с ним делать?» — он срубил все кукурузные стебли на грядке. Да, сказал мистер Баскет, вглядевшись, и оставил все сорняки. Тебе бы надо пожить месяца два на ферме, мальчик, добавил он назидательно. Хлеб, который я приношу, сидят чужие. Я тоскую уголь и корю поленья для огня, который будет согревать их. Дым. Мы были дымом. Вся наша жизнь уносится дымом. В ней нет основы, в ней нет созидания, не даже дымной основы снов. Спустись пониже, ангел, шепни нам в уши. Мы уносимся в дыму, и нынешний день не платит нам за вчерашний труд ничем, кроме усталости. Как нам спастись?»